Тридцать девятое. Январь шестнадцатый. Мы предпочитаем пути необычности. Трафарета нет в наших действиях, мыслях и начинаниях. Учитель нов в каждом наступающем дне. В бесконечном разнообразии и многообразии космоса можно избегать путей, истоптанных множеством ног. Основы всегда одни и те же, но формы их выражения новы и неповторяемы. При аналогичности витков спирали эволюция природа никогда не повторяется. Обновление, но не повторение. Закон жизни. Нет двух моментов одинаковых. спирали времени как бы повторяются весна, лето, осень и зима, но это повторение кажущееся, ибо каждая наступающая вновь весна уже не та, что была, уже новая, несущая обновление новые возможности, новые ступени развития жизни.